Песнь первая Воззвание к музе и изложение предмета песней, гнева Ахиллесова и его последствий — причина распри между Агамемноном и Ахиллесом. Хрис, жрец Аполлона, приходит в стан Ахеен, чтобы выкупить дочь свою. В предшествовавшие битвы при разорении Фи в плененную и наградую Ахеену из добычи Агаменову данную. Агаменон отвергает его с поруганием. Жрец удаляется и молит Аполлона о мщении за обиду. Бог на воинство Ахейское посылает язу она свирепствует. Ахиллес, по внушению Геры, собирает совет, чтобы изыскать средства к отвращению бедствия. Калхас, верховный жрец, Открывает истинную причину оного и объявляет, что только возвращением Хрисеиды отцу ее и принесением жертв Аполлону прекратится язва. Таким образом, раздраженный Агамемнон начинает расприю с Ахиллесом. Возвратить Хрисеиды не отказывается, но с тем, чтобы немедленно дано было ему возмездие. Ахиллес, негодуя на корыстолюбие царя, оскорбительно упрекает его. Аганемнон возражает еще оскорбительнее и, наконец, грозит, что у самого Ахиллеса похитит брисеиду полученную им наградою от Ахеин. Ахиллес, оскорблением ожесточенный, обнажает меч на Аганемнона. Является Паллада. Ей, покоряясь, он укрощает гнев, но, понося Аганемнона, объявляет, что он с мирмидонами более не участвует в брани. Нестор убеждает их смириться, но тщетно. Собрание прервано, Ахиллес и Агамемнон удаляются враждебные. Первый в свой, где преданный гневу остается бездействие, последний отправляет Хрисеиду к отцу с умилистивительными жертвами Богу. Воинство очищается и также приносит жертву Аполлону. Между тем Агамемнон, совершая угрозы, посылает увесть насильственно Бресеиду от Ахиллеса. Ахиллес молит матерь свою Фетиду об отмщении за обиду. Она обещает просить Зевса, когда он возвратится на Олимп, ибо со всеми богами Аташетко Феопом он не прежде, как в двенадцатый день возвратится. Между тем, Хресеида привезена к отцу жертвами Аполлону. По принесении он их, Бог умел умилостивляется и язву прекращает. Зевс возвращается на Олимп. Фетида предстает ему тайно и молит Бога отмстить за сына ее. Он преклоняется и дает ей обет, что трояне будут победителями в брани, пока Ахиллеса не удовлетворят за оскорбление Агамемнон и Ахейца. Гера, недоброжелательная троянам, уведав о всем тайном совете, пагубном как подозревает она, ахейцам, ею покровительствуемым, раздражается. Распря Геры и Зевса во время пиршества. Опечален весь сон богов. Гефест возвращает их к веселости. И боги, с наступлением ночи, прекратив пиршество, отходят ко сну. Песнь первая. Язва, гнев. Гнев богиня-воспой Ахиллеса, Пелеева сына, Грозный, который Ахеянам тысячи бедствий содел. Многие души, могучие славных героев, Незринул в мрачный Аид, И самих распростер их в корысть плотоядным Птицам окрестным и псам, Совершалася Зевсова воля, с дня, как воздвигшие спор, воспылали враждою пастыри народов Атрит и герой Ахиллес благородный. Кто ж от богов бессмертных подвих их к враждебному спору? сын громовежца и леты феп царем прогневленный язву на воинство злую навел погибали народы в казнь что отрит обесчестил жреца непорочного хриса старец он приходил к кораблям быстролетным ахейским пленную дочь скупить и принесши бесчисленный выкуп И, держа в руках на жезле золотом Аполлонов, красный венец, умолял убедительно всех он Ахеин, пачешь Атридов могучих, строителей рати Ахейской, чада Атрея и пышнопоножные мужа Ахейцы, о да помогут вам боги, имущие домы в Олимпе, град приамов разрушить». И счастливо в дом возвратиться. Вы ж свободите мне, милую дочь, И выкуп примите, Чествуя Зевсова сына, Далеко разящего Феба. Все изъявили согласие Криком всеобщим Ахейцы Честь жрецу оказать И принять блистательный выкуп. Только царя Агамемнона Было то не любо сердцу. Гордо жреца отослал и прирек ему грозное слово. — Старец, чтоб я никогда тебя не видал пред судами, здесь и теперь ты немедли и впредь не дерзай показаться, или тебя не избавит ни скиптр, ни венец Аполлона. Деве свободы не дам я, она обветшает в неволе, в Аргосе. В нашем дому от тебя, от отчизны далечи, Ткальный стан обходя или ложа со мной разделяя, Прочь удались, и меня ты не гневай, да здрав возвратишься. Рекон! И старец трепещет, и слову царя покоряса, Идет безмолвный по брегу немолчно шумящий пучины. Там, от судов удалившися, старец взмолился печальный Фебу-царю, лепокудрыя леты могущему сыну. — Бог сребролукой, внемли мне, о ты, что хранящий обходишь Хрису, священную Киллу, и мощно царишь в Тенедосе, с Если, когда я храм твой священный украсил, Если, когда пред тобой возжигал я тучные бедра, Коз и тельцов, услышь и исполни одно мне желание, Слезы мои отомсти аргивянам, стрелами твоими. Так вопиял он маляса и внял Аполлон с ребролукой,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 В самом начале на месков напал он и псов празднобродных. После постиг и народ смертоносными прыща стрелами. Частые трупов костры непрестанно пылали по стану. Девять дней на воинство божие стрелы летали. В день же десятый Пелит на собрание созвал Ахейн. В мысли ему то вложила богиня державная Гера,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 И погибельный мор истребляет ахеен но, испытаем отрит И вопросим жреца, или пророка, или гадателя снов, И сны от Зевеса бывают, пусть нам поведают. Чем раздражен Аполлон-небожитель? Он за обед несвершенный, за жертву ль стательчую гневен? Или от агнцев и избранных коз благовонного тука требует Бог, Чтоб Ахеин избавить от пагубной язвы? Так произнесший в оселахи лес, И мгновенно от сонма Калхас восстал Фестарит, Верховный гадатель Мудрый, ведал он все, что минуло, что есть и что будет, И Ахеян суда по морям предводил к Илеону даром предвидения, свыше ему вдохновенным от Феба. Он, благомыслие полный, речь говорил и вещал им. «Царь Ахиллес, возвестить повелел ты, любимец Зевеса, праведный гнев Аполлона, далеко разящего Бога, я возвещу. Но и ты согласись».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 Фебом клянусь я, Зевса, любимцем, которому, Калхас, молишься ты, открывая Данаем вещание Бога. Нет пред судами никто, покуда живу я и вижу, рук на тебя дерзновенных клянусь, никто не подымет в стане Ахеян, хотя бы назвал самого Театрида, властью ныне верховной гордящегось врате Ахейской реком. И сердцем дерзнул, и вещал им пророк непорочный. Нет, ни за должный обет, ни за жертву стотельчую гневен Феб, Но за Хриса, жреца, обесчестил его Аганемнон, Дщери не выдал ему, и моленье, и выкуп отринул. Эфеб за него покарал и бедами еще покарает, И от пагубной язвы разящей руки не удержит прежде, до к отцу не отпустят бесплатый, свободный, Чери его черноокой, и в Хрису святой не представит Жертвы стательщий, тогда лишь мы Бога на милость преклоним. Слово скончавшего селфи старит. И от сонма воздвигся мощный герой, пространно-властительный царь Аганемнон. Гневом волнуем, ужасный в груди его мрачное сердце злобой наполнилось, очи его засветились, как пламень. Калхасу первому, смотря свирепо вещал Аганемнон, «Бет, предвещатель, приятного ты никогда не сказал мне». — Радостно, верно, тебе человеком беды лишь пророчить. Доброго слова еще не измолвил ты нам, не исполнил. Се, и теперь ты для нас, как глагол проповедуешь Бога, будто народу беды дальномечущий Феп устрояет, мстя, что блестящих даров за свободу принять Хрисеиды я не хотел. Но в душе я желал черноокую деву в дом мой ввести. Предпочел бы ее и самой Хлитамнестре, девою, взятой в супруги, ее Хрисоида не хуже, прелестью вида, приятством своим и умом, и делами. Но, соглашаюсь, ее возвращаю, коль требует польза, лучше хочу я спасение видеть, чем гибель народа. выж мне в день замените награду да встане аргивском я без награды один не остану с позорном то было вы же то видите все от меня отходит награда первый ему отвечал пельон а иллес быстроногой славаю гордый отрит беспредельно корыстолюбивый где для тебя обрести добродушным ахеем награду мы не имеем нигде сохраняемых общих сокровищ что в городах разоренных мы добыли, все разделили. Снова что было дано отбирать у народа позорно, лучше свою возврати в угождение Богу, но после втрое и вчетверо мы, аргивяне, тебе то заплатим, если дарует Зевес крепкостенную трою разрушить. Быстро к нему обратясь, обещал Агамемнон могучий. «Сколько не доблестен ты, Ахиллес, бессмертным подобный, хитро не умствуй! Меня не провесть, не склонить не успеешь. Хочешь, чтоб сам обладал ты наградой, а я чтоб лишенный молча сидел. И советуешь мне ты, чтоб деву я выдал. Пусть же меня удовольствуют новую мздою ахейцы». Столько ж приятную сердцу, достоинством равную первой. Если ж откажут, предстану я сам искущий исторгну или твою, или Аяксову мзду, или мзду Одиссея. Сам я исторгну, и горе тому, пред кого я предстану. Но об этом беседовать можем еще мы и после. Ныне черный корабль на священное море не спустим, Сильных гребцов изберем, На корабль гекатомбу поставим И сведем Хрисеиду, румяно-ланитную деву. В нем да воссядет начальником муж Атахеин советных и доменей, Одиссей Лаэртит или Аякс Теламонит. Или ты сам пелион из мужей в ополчении страшнейший, шествуй, и к нам Аполлона у милости, жертвой священной. Грозно взглянув на него, отвечал Ахиллес быстроногой, царь, облеченный бесстыдством, коварной душою мздолюбец, кто из Ахеян захочет твои повеления слушать? Кто иль поход совершит? И с враждебными храбро сразиться, Я за себя ли пришел, Чтоб Троян, укротитель коней, здесь воевать? Предо мною ни в чем не виновны Трояне. Муж их, ни коней моих, ни тельцов, Никогда не похитил. В счастливой втии моей. Многолюдный, плодами обильный, Ниф никогда не топтал. беспредельные нас разделяют горы, Покрытые лесом, и шумные волны морские. Нет, за тебя мы пришли, Веселим мы тебя на троянах, Чести и щами не лаю, Тебе, человек псообразный. Ты же бесстыдно считаешь Ничем то и все презираешь. Ты угрожаешь и мне, Что мою ты награду похитишь. Подвигов тягостных мзду, Драгоценнейший дар мне, Ахеян. Но с тобой никогда не имею награды я равный Если троянской цветущей Ахейни Град разгромляют. Нет. Несмотря что тягчайшее бремя Томительной брани руки мои подымают, Всегда, как раздел, наступает Дар богатейший тебе — А я и с малым, приятным, в стан неробща возвращаюсь, когда истомлен ротоборством, ныне вовтию иду. Для меня несравненно приятней в дом возвратиться на быстрых судах. Постромленный тобою, я не намерен тебе умножать здесь добыч и сокровищ. Быстро воскликнул к нему повелитель мужей Аганемнон.